Убедившись, что дверь заперта, я склонился над врачом, задрал на нем халат и проверил, что стало с его хозяином. Вместо «живой твари» на спине врача расползалось отвратительное месиво. То же самое и произошло и с наездником ассистента, что меня вполне устраивало. Если бы паразиты остались живы, мне пришлось бы сжечь их лучеметом, а сделать это, не задев носителей, не так-то просто. Я оставил людей на полу. Может быть, они умерли, может, выжили… Их вновь захватили титанцы, не знаю, но помочь им тогда я ничем не мог. А вот хозяева в ячейках — это совсем другое дело. Я настроил оружие на максимум и полоснул широким лучом по столу. У стены стояли еще два полных контейнера. Их я поливал огнем до тех пор, пока дерево не обуглилось. В дверь снова постучали. Я торопливо осмотрелся, соображая, куда бы спрятать лежащих на полу людей — Но детях было некуда, и я решил прорываться к машине. Однако у самой двери что-то меня остановило. Не хватало одной детали. Я огляделся, но ничего подходящего не нашел. Можно было бы использовать халаты врача и его ассистента, но почему-то не хотелось. Затем мне на глаза попался чехол от прибора для проверки зрения. Я скинул куртку, сложил чехол в несколько раз и, запихав его под рубашку, пристроил между лопаток. С застегнутой курткой получается горб как раз нужного размера. Так я и вышел на улицу, испуганный, для всех чужой в холодном мире, созданном не мной. Хотя, по правде сказать, я чувствовал себя совсем иначе. Еще один полицейский проверил мою квитанцию, бросил на меня пристальный взгляд и жестом приказал садиться в машину. Когда я сел за руль, он сказал «Поедешь в управление полиции. Это у мэрии». «Управление полиции. У мэрии», — повторил я, — и тронулся с места. Проехал немного в указанном направлении, затем свернул на шоссе Николс и, выбрав место, где движение было поменьше, нажал кнопку, меняющую номерные пластины. Номер, под которым меня зарегистрировали у заставы, возможно, уже разыскивали. И я очень жалел, что не могу сменить заодно цвет машины и ее очертания. Еще до пересечения шоссе с магистралью Макджи я свернул у разъезда и затерялся на боковых улицах. По местному времени было 18:00. Через четыре с половиной часа меня ждали в Вашингтоне.